Память безжалостно вышвырнула его в тот день, когда огромное людское море величественно несло на своих волнах останки погибших. Вновь возникла перед ним навсегда оставшаяся в памяти одинокая фигура старика-инвалида, прижавшегося к стене. Удерживая одной рукой самодельные костыли, кулаком другой он размазывал бегущие по лицу крупные слезы. В толпе закусив губы сновали небритые парни и раздавали красные гвоздики похожие на алые капельки крови переходили они в другие дрожащие руки и осторожно опускались на проносимые мимо мафа всегда дорогие обшеронские гвоздики раздавались в тот день бесплатно и никогда еще так дорого они не стоили цветы гробы Безумные серые лица, январские, пробирающий до костей холодный ветер и траурные гудки, гулкими ударами отдающиеся в висках. Костя прислонился к стене рядом с плачущим стариком-инвалидом и, просунув руку под пальто, прижал ладонью занывший бок. Чья-то рука легла на плечо. Он поднял голову.